Глава 4. Зоя. На следующий день все сотрудники ресторана работали в траурном режиме. Мне, как помощнику шефа и ответственной за дисциплину в коллективе, постоянно приходилось подбадривать народ, но попытки были тщетными. Все многозначительно переглядывались, и я понимала, что не было накануне ни одного человека, который бы не залез ночью в интернет и не посмотрел бы имеющиеся вакансии. Вот именно. «Имеющиеся». Поимели они нас знатно. «Хоть курьером иди», — пошутил Лешка, когда я в обеденный перерыв пожаловалась ему на свои вчерашние поиски. «Доставка, конечно, сейчас в рассвете, а я думаю свое дело открыть». Огорошил нас обоих Коля Горин, один из поваров, талантливый и предприимчивый мужик, старше меня лет на десять. Вполне мог претендовать на мое место сушефа, шефа но дядя Сеня считал иначе. Говорил, что Коля, если поставить его руководить, половину коллектива доведет до увольнения своими претензиями и критикой. Коля был из разряда перфекционистов, причем воинствующих. Перфекционисты, наподобие меня, все силы тратят на собственный результат, а такие, как Коля, на чужой, сравнивая его с собственным, и не в пользу первого. «Какое дело?» — поинтересовалась я осторожно. Раз Коля признался в подобном в нашем присутствии, Перед этим еще и набившись к нам в обеденную компанию, значит, с определённой целью. Неудивительно, Лёшка — прекрасный кондитер, а я без ложной скромности отличный су -шеф. Вот только и исключительно при Семёне Павловиче отличный. Быть су-шефом под началом Коли у меня точно не получится. «Да я вчера в районную группу залез», — продолжал между тем Горин, дёргая пакетиком чая в кружке. Новость там опубликовали про очередные ковидные ограничения. И, как обычно, под постом срач на три километра. Но я за парочку кому все же зацепился. Молодые женщины писали, мол, посоветуйте, что делать. Из-за ограничений сидим дома всей семьей. Поскольку дети в детский сад и школу не ходят, целый день с ними готовить некогда вообще. А на одной доставке пиццы можно и желудок испортить, и разориться. Вот я и думаю. А если организовать ресторан по доставке не обедов на один раз, а еды на несколько дней? Сейчас-то мы на элитных клиентов рассчитываем, но обычным людям тоже нужно что-то есть, и желательно, чтобы это что-то стоило не две тысячи рублей в день». Мысль была интересная и здравая, но проблемы, как обычно, таятся в деталях. «А, «Хорошая идея», — кивнул Лешка. Судя по его загоревшимся глазам, он уже всерьёз рассматривал возможность работы вместе с Гориным, точнее, под его началом. «Хорошая», — подтвердила я. «Но это же сколько деньжищ надо. И помещение, и с доставщиками договориться. Ты, пока это все организуешь, ковид закончится». «Оптимистка ты, Зой», — хмыкнул Коля, и я не стала отрицать. «Ну да, оптимистка. Была бы пессимисткой, уже давно бы повесилась от выхода к своего семейства». «Ковид еще долго не закончится. Да и потом никто не мешает мне, когда он закончится, меню переделать. Но я это вам говорю не просто так, как вы понимаете, ребята. Пойдёте ко мне работать?» Мы с Лёшей обещали, что подумаем. Он с явным воодушевлением, я без особого фанатизма. Хотя следовало признать, что если за неделю я не найду адекватную вакансию, придется принять предложение Горина. «Деньги нужны». «А уволиться я всегда успею». Ближе к вечеру меня к себе в кабинет позвал Семен Павлович. Он, хоть и числился шеф-поваром, на кухне появлялся редко, в основном с инспекцией. За него отдувалась я. Когда-то, в самом начале моей работы здесь, все было иначе. Но потом дяде Сене стало сложно стоять на ногах из-за проблем с суставами, и он самоустранился. «Ну, зайка!» Начал он практически с порога. Я даже сесть не успела. Как у тебя с работой? Нашла что-нибудь адекватное? Нет, я кисло улыбнулась. Я достаточно хорошо знала Семёна Павловича, чтобы понимать. Он не издевается, а искренне беспокоится обо мне. Только неадекватное. Ну, ясен болгарский перец. Дядя Сеня почесал лысину и вздохнул. Неприятная, конечно, ситуация. Думал я вчера, думал все таки хочу тебе помочь, Зои. ты мне давно как родная. В общем, птичка мне тут напела, что ищет один богатенький повар себе в дом. Конкретно его семейство готовить не слугам. А поскольку ковид, жить там же, чтобы заразу не таскать. Зарплату назначил ого-го. Троих кандидатов просмотрел, никого не утвердил. Хрен знает, что ему надо, но если хочешь, я за тебя словечко замолвлю. Пригласят на собеседование. А что с прежним поваром случилось? Я радоваться не спешила. Зарплата ого-го — это прекрасно. Но в такой работе есть своя специфика. В ресторане ты член коллектива. Если кто-то из коллектива накосячит, разгребать будут в той или иной степени все. А когда вот так? Один на кухне? Ну или с парой помощников. И готовит три раза в день на целую семью, а вряд ли она из одного человека состоит. Это убийца веником. Интересно, а выходные там предусмотрены или раз и выезжать за пределы дома нельзя, то и без отдыха можно людей эксплуатировать? Понятия не имею, куда делся прежний повар. Может, короной накрыл, а может, просто уволился. Ты подумай до завтра, зайка, хочешь или нет, и... Зачем до завтра? Я пожала плечами. Схожу, посмотрю, что там за дом у этого богатенького, себя покажу». Еще, может, я его чем не устрою». «Если только он совсем дурак», — хмыкнул дядя Сеня. «Я же не зря тебя еще на первом курсе заприметил. Ты, Зоюшка, талант. Но если этот олигарх его не разглядит, то и к лучшему». «А он олигарх? Или просто богатый?» Семён Павлович усмехнулся. «Он и сам был состоятельным человеком, но не тянул ни на олигарха, ни на богатого. Хотя...» Возможно, дядя Сеня просто был в чем то аскетом. По крайней мере, я никогда не замечала на нем дорогой брендовой одежды. И ездил он не на самых дорогих тачках. Чёрт его знает. Да и какая разница? Хрен Редьки не слаще. Вечером от Семёна Павловича в мессенджер прилетело сообщение. «Договорился на субботу. Приедешь к девяти. С собой, может, ничего не брать, даже фартук. Там все дадут. Адрес...» Я загуглила то, что написал дядя Сеня, и едва не застонала, обнаружив, что дом этого богатенького находится, во-первых, на севере, а я живу на юге, а во-вторых, это Подмосковье. И чтобы добраться в эту жопу к девяти, встать мне нужно даже не в шесть, а еще раньше. При таком раскладе я действительно должна там жить, чтобы работать. И вот на этой мысли меня впервые по-настоящему торкнуло, Раньше я как-то не понимала, не сосредотачивалась, а тут вдруг сообразила. «Получается, если я получу эту работу, то уеду от Ларисы, элочки и Гели?» «Да ладно! Правда?» «В таком случае стоит постараться. Возможность хотя бы временно свалить от мачехи и сестер вызывала у меня слезы умиления и мечтательные вздохи Вот тебе и сказка про Золушку». Наверное, настоящая золушка тоже не на бал во дворец намылилась, а устроилась туда уборщицей или поваром. И уже одно это стало для нее вселенским счастьем, даже без всяких фей, карет и туфелек.